Глава седьмая Дворец рода Аквалор Клан воды Криолон Столица империи Господин Алехандро, вы меня звали Мигель Ривальдо вошел в рабочий кабинет главы рода с едва скрываемым страхом Не Нечасто его сюда приглашали Да что там? Глава рода впервые обратил свой взор на двадцати трехлетнего сына своей двоюродной внучки. «Мне нужны детали того, что произошло между тобой и магом хаоса в магической академии», — послышался низкий обволакивающий голос Алехандра Аквалора. «Маг воды десятого ранга выглядел лет на 60, если сравнение вообще можно применять к магам такого ранга. морщины уже коснулись его лица и судя по тому, что Алехандра не обращал на них внимания, поделать с ними он уже ничего не мог. Сколько на самом деле лет Алехандра знали единицы, многим казалось, что он возглавлял рот аквалор самого его основания. На коротких синих волосах Алехандра сияла корона главы клана, один из шести артефактов дарующих своему обладателю практически абсолютную власть над стихией. тяжелый взгляд синих глаз, не утративших своего блеска под гнетом времени, остановился на Мигеле, и тому резко захотелось очутиться где-то в другом месте, там, где его уважают и боятся, а где на него смотрят, как на кусок какой-то грязи. — Господин Алехандро, я не понимаю, какие детали вам нужны, — попытался Мигель отвертеться. — Макхаус атаковал меня в столовой на глазах у всей академии, а потом оставил свою метку. — Вон! — Ревальдо Аквалор может подтвердить мои слова». Карающую длань рода Мигель заметил не сразу. Ревальдо Аквалор безмолвной тенью стоял у стены, закутавшись в темный плащ. Мигелю показалось, что в маге десятого ранга есть что-то странное, но приглядываться он не стал. Буйный нрав карающей длани был известен всем. «Детали, Мигель», — потребовал глава рода. «Я хочу услышать каждое слово, которое ты сказал». Как только вошел в столовую, если я не услышу правду, ты будешь наказан. У тебя минута. Мигель стал бледным, как волосы магов света. Глава знал о том, что произошло на самом деле. Когда в магическую академию прибыл Ривальдо Аквалор, чтобы разобраться с нападением на представителя их рода, Мигель сочинил весьма убедительную историю о том, как злой маг Хаоса, потерявший разум из-за чувства собственного величия, набросился на него без единой на то причины. Слуги и приспешники, что вечно сопровождали Мигеля, подтвердили слова своего господина. Но теперь, судя по взгляду главы, отвертеться не удастся. Они все знают. Испытывать на себе гнев Алехандро Аквалора крайне не хотелось. Глава рода не знал пощады. — Я вошел в столовую, где собрались студенты на празднование дня рождения мага Хаоса, — начал Мигель. «Бывшая принцесса заявила, чтобы я уходил, так как на это мероприятие меня не приглашали, после чего...» Мигель постарался выгородить себя, подчеркивая безумие других. «Это не он пожелал испортить праздник, это его вынудили произнести слова, что прозвучали тогда. Во всем виноваты кто угодно, только не он». «Почему ты вошел в столовую?» — неожиданно послышался вопрос Ревальда Аквалора. Он развернулся в сторону Мигеля, что побледнел, казалось, еще больше. Только сейчас Мигель осознал, что его смущало в облике карающей длани рода. У мага десятого ранга не было обеих рук. «Чтобы испортить праздник магу Хаоса», — ответил Мигель, — «он забрал у меня будущую жену». «Я переформулирую вопрос», — прозвучал голос Алехандра Аквалора. «Откуда ты узнал о том, что вечером после ужина будет празднование дня рождения мага Хаоса?» Это было событие первого курса, третий о нем практически ничего не знал. «Так ведь...» — начал было Мигель и умолк, пораженный вопросом. «Действительно. А откуда он узнал о том, что будет праздник?» Пришлось напрячься, чтобы вспомнить детали. Я сидел в комнате, учил структуру заклинания «водная плеть». Ко мне пришел Орбан Флоуринг, студент второго курса, который рассказал о том, что сейчас происходит в столовой. что маг Хауса на глазах у всего первого курса обнимает Розалин, мою несостоявшуюся жену. Собственно, я собрал всех своих и пошел портить им праздник. — Стоп! — резко произнес глава рода. — Ты пошел на поводу представителя рода Флоуринг, сделав ровно то, что он и хотел? — Господин Алехандро, я не... — начал было Мигельно умолк под тяжелым взглядом главы. «Флоуринги давно желают сместить нас с вершины клана воды», — ледяным голосом заговорил Алехандра Аквалор. «До сих пор мы смотрели на эти попытки, как на детскую шалость. Что какие-то флоуринги могут сделать нам, Аквалорам? Однако ответ на этот вопрос стоит передо мной. Мямля словно трехлетний ребенок. Ты поддался влиянию другого, позволив ему собой управлять. Причем поддался на слова не кого-то, а Флоуринга. Это позор, от которого практически невозможно отмыться. Ты опозорил наш род, Мигель Аквалор. Ты не только позволил эмоциям взять над тобой верх, но также дать другому управлять своими эмоциями. Я запрещаю тебе покидать магическую академию Тримуса до окончания третьего курса или до момента, пока Орбан Флоуринг жив. Меня не интересует, как ты это сделаешь. «Дуэль, удар в спину, яд! Если к моменту, как ты закончишь третий курс, Орбан Флоуринг, будет еще жив, ты покинешь мой род!» «Уходи!» Мигель Аквалор развернулся и на негнущихся ногах покинул кабинет главы, а Алехандро Аквалор перевел взгляд на карающую длань рода. «Ты проиграл, внук!» — заявил Алехандро Аквалор. «Отныне ты не имеешь права называться карающей дланью моего рода!» «Все мы когда-то проиграем, дед», — спокойно заметил Ривальда Аквалор. «Ты служил роду достойно, поэтому я дам тебе право выбрать способ, как уйти», — продолжил глава рода. «Сам или от моей руки?» «Уйти?» — удивился Ривальда Аквалор. «Ты ошибаешься, дед, я никуда уходить не собираюсь. В этой жизни у меня осталось слишком много незавершенных дел, чтобы куда-то уходить». «Значит, от моей руки». Без каких-либо эмоций заявил Алехандро Аквалор, после чего вытянул в сторону внука руку. «Покойся с миром!» Ледяная стрела полетела в сторону Ревальда Аквалора, чтобы бесследно исчезнуть в сформированной защитной сфере. Алехандро Аквалор наконец-то проявил эмоции, уставившись на своего внука, словно впервые его увидел. «Как?» — спросил глава рода Аквалор. «У тебя нет рук!» «Нет артефактов. Как ты защитился? Как использовал магию?» «Ты хотел меня убить», — разъяренно произнес Ревальдо Аквалор, игнорируя вопрос деда. «Я служил тебе верой и правдой тридцать лет, а ты вздумал от меня избавиться при первой же возможности». «Слабым нет места вроде, заявил Алехандро Аквалор. «Ты проиграл магу пятого ранга. Уже завтра об этом будет знать вся Империя. Я не позволю». чтобы тень твоей слабости легла на мой род. Тебе будет уже все равно, дед!» Прорычал Ривальдо Аквалор, призывая сразу пятерку ледяных големов. В этот момент двери сорвало с петель, и в кабинет вломились телохранители главы рода, лучший из лучших магов воды, часть из которых обучал сам Ривальдо. Несмотря на ошеломление, Алехандро не забыл призвать телохранителей и активировать вокруг себя защитные артефакты. Големы атаковали без предупреждения, снеся вломившихся телохранителей, как соломенных чучел, попытались они атаковать и главу рода, но появившийся вокруг стола защитный купол, сформированный не одним десятком артефактов десятого ранга, не позволил им пробиться. Алехандро даже не дернулся, наблюдая за действиями внука. «Не нужно усложнять, внук», — произнес глава рода, даже не взглянув на своих телохранителей. Если они проиграли безрукому магу, значит, были недостойными. Нечего тратить на них время. «Я не собираюсь умирать по твоему приказу, дед», — заявил Ривальдо. «Ты потерял право быть частью моего рода, вместе с руками и браслетом», — твердо заявил Алехандро. «Однако ты слишком много знаешь для человека, не имеющего к моему роду больше никакого отношения. Поэтому у тебя только один путь — умереть, чтобы не доставлять никому проблем». «Прими свою судьбу, внук!» «Ошибаешься, дед! Всегда есть минимум два пути!» прорычал Ривальдо Аквалор, точнее, теперь уже просто Ривальдо. Со стороны сорванных дверей послышались быстрые шаги. Сюда сбегалась вся гвардия рода и даже ему, бывший карающий длани, со всеми не справится. «Мы еще встретимся!» С этими словами Ривальдо активировал заклинание телепорта и исчез за несколько мгновений до того, как Кабинет главы рода накрыло заклинанием стазиса. Ледяные големы распались, а перед Алехандро предстал командир дворцовой стражи. Призывать ко мне Беркано!» — приказал глава рода ледяным тоном. «Отныне он является карающей дланью рода, и у него есть работа!» Ревальда очутился на окраине империи, в том самом месте, где проиграл бой странному магу хаоса. В том самом месте, где обрел новую силу, получив возможность работать с магией на совершенно ином уровне, без рук. Никого в округе уже не было. Группа покинула разлом, о котором аквалоры старательно умалчивали. Черный металл, что окружал вход в разлом, активно добывался вот уже 30 лет, являясь стратегическим запасом рода. Неиссякаемый металл вырастал каждые два года до прежнего объема, принося аквалорам невероятную прибыль. Однако ежегодные прорывы не позволяли основывать на скале лагеря. Был разработан механизм, формирующий мост через пропасть, и если бы группа во главе с Флеймвордом прибыла к разлому с противоположной стороны, они бы увидели и лагерь добытчиков, и сам механизм. Тогда пришлось бы убивать всех. Свидетели такого уровня Аквалорам не нужны. И как теперь понял Ривальдо, это был бы его последний бой. Макхауса просто убил бы его. Сейчас же требовалось решить другую проблему. Дед решил избавиться от ставшего бесполезным внука и не остановится, пока не получит желаемое. Как не остановится, пока не прикончит мага хаоса? Так, может, есть смысл объединиться с этим парнишкой, чтобы вместе противостоять армии, которую пошлет за ними Алехандро Аквалор? Самим магом хаоса Ривальдо разделается чуть позже, когда решит проблему с дедом. Ривальдо осмотрелся и, увидев следы лошадей, пошел по ним. Что-что, а преследовать других он умел, как никто иной в мире. Что он будет делать, когда вновь встретится с магом хаоса, Ривальдо не думал. Для начала нужно его найти. По бездорожью двигаться верхом оказалось удобнее, чем своим ходом. Там, где нам пришлось бы продираться через высокую траву, а то и вовсе ее обходить, Лошади спокойно шли вперед, продавливая ее мощной грудью. Лошадей на всех не хватило, поэтому Верена ехала со мной, а Милена с Натали. После получения заслуженной награды мои ученицы начали смотреть на Верену с нескрываемым вызовом, но опытную женщину такими мелочами было не пронять. Она прекрасно понимала, данное слово нужно держать, а в следующий раз, когда я начну что-то обещать ученицам, Сразу уточню границы дозволенного. Хотя, стоит признать, поцелуи были весьма жаркими. Девушки старались мне понравиться, поэтому отдавались во время поцелуя полностью. Пятерку стрелков, включая арбалеты, забрал маг огня, отправив в свой кисет путника. При этом не было видно, чтобы к Флеймворда это как-то напрягло. Вот что значит быть магом десятого ранга. Для меня сейчас это была бы пусть и подъемная, но все же... Неприятная ноша. Путь, который раньше занял сутки, мы преодолели всего за 6 часов. Извозчики самоходных повозок ждали нас, не смея ослушаться приказа советника императора. Наверное, если бы мы не вернулись, они окончательно осели бы в деревне и завели семьи, лишь бы не прогневить такого важного человека. Гуртан! Ксавьер Флеймворд посмотрел на меня, словно центром принятия решений нашей группы стал я. Впрочем, это было вполне объяснимо. Маг огня наконец-то осознал, каким образом мне удается использовать свой дар, и начал на него полагаться. Если я начну ощущать какое-то беспокойство при мысли о возвращении в Гуртан, делать нам там нечего. «Не думаю», — ответил я. «Ближайший телепорт находится всего в сутках езды от нас. До Гуртана же ехать три дня. Да и не думаю, что аквалоры...» «Объявив войну моему роду, обрадуется присутствию врага в своей столице». «Значит, едем в Румак», — кивнул Ксавьер Флеймворд. «Выдвигаемся». «Не сегодня», — остановил я советника императора. «Завтра. Сегодня нам нужно остаться здесь». На меня посмотрели все, ожидая пояснений, но я ответил невозмутимостью. «Нельзя было нам выезжать сегодня. Что-то должно было произойти здесь, в никому не нужной деревушке на окраине империи. Это было новое для меня чувство, ощущение грядущих событий. Их легко можно было спутать с воодушевлением, с завышенными ожиданиями, еще с чем-то приятным, но я слишком долго работал рука об руку с ощущениями опасности, чтобы игнорировать новые для себя чувства. Все началось со времен встречи с Ястиным. Тогда я мог дать старику умереть в зубах разломной твари, но у меня возникло ощущение, что мне нужно вмешаться, невзирая на свое состояние. Так я получил верного слугу, что будет со мной до последнего. В этом я был уверен на все сто процентов. Затем была Милена. Вновь я мог ограничиться одной инициацией, но мое новое ощущение подсказало, что нужно заняться ее обучением. Зачем? Непонятно. На тот момент я даже не рассчитывал, что девушка станет моей ученицей. Я даже вручал ей пропуск в магическую академию Тримуса с полной уверенностью, что это правильно. Вот теперь у меня есть ученица, которая даже ментальной атаке артефакта группы «Истина» способна противостоять, ставя меня и мои приказы выше. Правда, это накладывает определенные отпечатки на ее поведение. Уверен, идея с поцелуями целиком и полностью принадлежит Милене. Натали и Розалин просто подчинились напору мага природы. Подчинились своему лидеру, как бы удивительно это не звучало. Милена действительно была лидером этой тройки. Натали, мозги группы Розалин, как я понял, боевая единица. Сравниться с ней по разрушительной мощи никто из моих учениц не мог. Следующая правильность в моих действиях была с дланью рода Аквалор. Мозгами я понимал, что отпускать такого противника нельзя, он будет мстить за свое унижение. Но я не только его отпустил, так еще и обучил работе с магией без рук. «Правда, мне было удивительно, что к десятому рангу Ревальда самостоятельно до этого не дошел, но имеем то, что имеем. И сейчас мое новое предчувствие говорило о том, что нужно подождать, чего и зачем неизвестно. Может, в этот момент войска рода Аквалор выходят из портала Румака, распределяясь по окрестностям в поисках нашего отряда, и завтра их в городе уже не будет?» «Мне нужна баня». Милена услышала, что мы остаемся, и тут же насела щуплого мужичка, что управлял этой деревней. Того чуть удар не хватил, когда он осознал, кто нагрянул в его деревню, потому ходил как не свой и не с первой попытки разобрал, что нужно магу природы. «Да, госпожа маг», — поклонился староста деревни, — «сейчас и стопят, только не обессудьте, у нас обычная баня, по черному, без магических штучек». «Так даже лучше», — обрадовалась Милена. «Девчонки, пошли со мной». «Вы же наверняка не бывали в настоящей крестьянской бане. Так отхожу веником, что тренировки с Широм покажутся мелочью». «Говори за себя, девочка», — ухмыльнулась Верена и остановила старосту, что уже хотел убежать отдавать приказ готовить баню. «Показывай, где у тебя баня, мы сами ей займемся. Разалин, и нужны ваши способности для правильной растопки. Милена, на тебе подготовка веников. Насыть их силой природы, чтобы ветки ожили. Вперед, девочки!» Это вам не с учителем засос целоваться. Сейчас начнется серьезное испытание вашей выносливости. Кто взмолится о пощаде, посчитаю недостойной. Нам-то что от твоего мнения? Недовольно произнесла Натали. Ох, девочка, улыбнулась Верена так, что даже у меня мурашки по спине пробежали. Ничего ты еще в этой жизни не понимаешь. Дорогой, ты же не против, если я заберу у тебя ученицы проведу с ними мастер-класс по тому, как правильно ходить в баню? Не соло, не студент первого курса, дорогой. Одно слово, но оно так много должно было сказать не только мне, но и моим ученицам. Верена права, мои ученицы смотрят на эту жизнь через розовые очки огромной силы. У них все получается настолько легко и непринужденно, что они могут в какой-то момент ощутить свою непогрешимость и неуязвимость. Карающая длань рода Аквалор тому пример — Нет, мои ученицы знают, что существует предательство, подлость, другие не самые приятные вещи, но все они находятся далеко и к ним не имеют никакого отношения. У них есть учитель, который сумеет защитить от любой напасти. В этом плане плохо, что они знают мой истинный возраст. Теперь они относятся ко мне не как к сверстнику, а как к мудрому магу, способному на многое. Верена каким-то невероятным женским чутьем это поняла и собирается продемонстрировать моим ученицам разницу между статусами ученик и партнер. Для меня второй важнее первого. Ученики обязаны делать все, что говорит учитель, и последнему плевать на мнение подопечных. С партнером так не работает. Там нужно выстраивать отношения, прислушиваться к его желаниям и требованиям. Как много нового можно открыть в человеке! когда видишь его в непривычной обстановке», задумчиво произнес Шир, провожая Верену взглядом. «Никогда бы не подумал, что в Верене спрятано так много эмоций». «Сола, мне не нравится, что нам приходится тратить время на ожидание непонятно чего». Ксавьер Флеймворд не стал сдерживаться и высказал мне все, что думает по этому поводу. «Я понимаю, что у тебя открытый конфликт с родом Аквалор». Однако, вместо того, чтобы уйти с их земель, ты решил остановиться здесь. «Можете забирать одну из самоходных повозок», — предложил я на полном серьезе. «Следующий разлом будет седьмого ранга, потом восьмого и девятого. С этими тремя мы справимся сами. Когда придет время уничтожать десятку, присоединитесь и вы. Желательно не один. Таким составом мы десятку не потянем». «Кто нужен?» — спросил маг огня. «Недавно в Формитон вернулись 42 десятки и 36 девяток», — ответил я. «Вот они и нужны, все. На защиту Формитона их отвлечение никак не повлияет. А сила вернувшихся из двухлетнего плена людей нам точно пригодится». Прислушавшись к ощущениям, я дополнил. «Последним будет северный разлом. Он проще остальных. Можно карту?» Ксавьер Флеймворд развернул свой артефакт, положив его прямо на траву. «Встретимся здесь», — и ткнул в город Хрумер, столицу одноименной области, что располагалась на севере империи. «Вновь твое загадочное шестое чувство», — недовольно произнес Ксавьер Флеймворд. «Предлагаешь доверить судьбу империи чему-то необъяснимому?» «Я никого не заставляю мне верить», — парировал я. «Если вы знаете, как поступить, действуйте. Но сейчас мне нужно исполнить данное обещание и остановить рост проклятых земель». «Для этого мне нужны все, и нужны они в северном разломе. Остальные три мы закроем сами». «Насколько мне известно, предчувствие опасности не изучалось», — произнес Шир. «За всю историю подтвержденных случаев можно сосчитать по пальцам одной руки. Однако я знаю, что благодаря своему чувству мой ученик сумел уклониться от внезапной атаки лича со спины, а также выиграл сражение с магом десятого ранга». «Да, второй раз провернуть этот трюк не получится, и достаточно одной масштабной атаки, чтобы не справились ни шпага, ни зеркало хаоса. Но это все проблемы будущего Соло, не текущего». «Я доставлю тела стрелков в столицу и постараюсь доставить Аквалорам максимальный дискомфорт, какой только смогу», — заверил Ксавьер Флеймворд. «По поводу армии десяток и девяток нужно думать». Сейчас они являются стратегическим резервом империи таким, что посла дартанцев даже вызвали домой для уточнения позиции. Никто не ожидал, что империя разом так усилится, и всем приходится корректировать планы. «Десятки нужны», — заверил я. «Причем нужны именно те, что были вытащены из двухлетнего плена. Остальные не сумеют справиться». «Мне бы твою уверенность, Соло...» Савьер Флеймурт какое-то время смотрел на меня, после чего кивнул. «Хорошо. До тех пор, пока не доказано обратное, буду верить в твой чудесный дар предвидения. Даром, что ли, есть легенды о предсказателях? Вдруг ты один из них?» «Очень в этом сомневаюсь», — ответил я, прекрасно знакомый с затронутой темой. Предсказателями называли людей, тыкающих пальцем в небо и наводящих такой мути, что она в любом случае сбудется. За всю историю было только два истинных предсказателя, но они жили так давно, что тоже могли оказаться банальной сказкой. Савьер Флеймворд забрал одну из самоходных повозок и отправился в Румак, небольшой городок в шести часах езды, где находился ближайший портал империи. И я посмотрел на наставника и кивнул на баню, куда ушли девушки. «Попаримся?» — предложил я. «После разломов говорят полезная штука». «Нет». Ответил Мак тьмы. Ты видел мою голову? У меня все тело такое. И что? удивился я. Что я скелетов ходячих не видел, чего только в разломах не бывает. Давай, учитель, соглашайся. Когда еще твои косточки хорошенько веником отходят? Обещаю сделать все по высшему разряду. Шир долго смотрел на меня, после чего едва уловимо кивнул. Мы подошли к бане, где пришлось подождать, пока девушки закончат свою часть наслаждения. Наконец двери отворились, выпуская плотное облако пара, и, поддерживая друг друга, из бани вывалились три мои ученицы. Красные, распаренные, чистые и свежие. Можно сказать, благоухающие. Вот только то, как их шатало, меня немного насторожило. «Это что же такое Верена с ними сделала?» Сразу за моими ученицами вышла и Верена, тоже распаренная, вот только в отличие от девчонок шла довольная, улыбаясь во всю ширь. Ученицы остановились рядом со мной, какое-то время смотрели на меня из-под лобья, после чего Милена заявила, «Она такая же безумная, как и ты, учитель. Вы стоите друг друга». После чего все так же, поддерживая друг друга, девушки отправились в дом старосты требовать ночлег. Но сегодня их поход закончился. «Ты что с ними сделала?» — спросил я Верену. «Просто показала, как правильно ходить в баню». Продолжала довольно улыбаться Верена. «Знаешь, Соло, они у тебя хорошие. Если вздумаешь их обидеть, придется иметь дело со мной. Понял?» «Нет», — ответил я, вызвав удивленный взгляд Верены. «Но сегодня ночью с удовольствием еще раз постараюсь понять». «Ищи дом. Мне нужно показать учителю, что такое настоящая баня». «Справишься?» ухмыльнулась Верена, или тебе помощь потребуется? В следующий раз сходим вместе, покажем друг другу навыки, заверил я. Учитель, чего стоите? Заходите внутрь и раздевайтесь. Я должен отыграться за все тренировки, что вы мне давали. Следующий час превратился в истязание голых костей моего учителя. Это был уникальный опыт, мне еще ни разу не доводилось парить голый скелет. Причем настолько голый, что вода с легкостью проходила через его тело, не задерживаясь между рёбер. Но я справился и показал весь накопленный за прошлую жизнь опыт. Была такая негласная традиция у клана Хаоса. После похода в разлом требовалось смыть себя всю грязь этого места. Ходил в разломы я часто, поэтому и баня для меня являлась вторым домом. Тут волей-неволей научишься принимать ее так, чтобы другие стонали. Вначале от боли... Потом от удовольствия. Верена нашла нам пустой дом, так что до самого утра уснуть мне не удалось. Да и спать после такой баньки не хотелось. Утром все выглядели так, словно родились второй раз. Никакой боли, усталости или напряжения. Баня, если ее правильно делать и принимать, удаляет все невзгоды. «Едем?» — спросил Шир, но я покачал головой. «Еще немного», — пояснил я. «Нужно время». Без Ксавьера Флеймворда спрашивать меня никто ни о чем не стал. Все просто занялись своими делами. Так продолжалось около часа, пока я, наконец, не дал сигнал собираться. Вот теперь понятно, почему предчувствие заставило меня оставаться на месте. Все разом сложилось причем таким образом, что я даже улыбнулся сам себе. Моего нового дара мне катастрофически не хватало в прошлой жизни. В деревню вошел без руки маг воды десятого ранга, причем тот факт, что у него нет рук, Ривальда совершенно не заботил. Увидев нас, мужчина уверенно двинулся навстречу. Ученицы приготовились к битве, рядом насторожился шир, и только я стоял спокойно, глядя на приближающегося мага воды. Браслет надевается на запястье, поэтому пока дать его тебе не могу. произнес я, как только Ривальдо остановился в нескольких шагах от нас. «Добро пожаловать в мой род, Ривальдо Греймот! Верена, пришей к его куртке мой герб!» «Ученик, а что происходит?» спросил Шир, когда Ривальдо Греймот кивнул, Принимаемые слова. Что-либо говорить ему уже не требовалось. «Происходит то, что род Аквалор отказался от своей карающей длани», ответил я. И им об этом придется очень сильно пожалеть». Вот теперь можем ехать. Наш отряд снова в полном составе.